Слово «пятница» почему-то не выходило у Лаевского из головы. Он ни о чем, кроме «пятницы» не думал, и для него ясно было только, но не в голове, а где-то под сердцем, что в субботу ему не уехать. Перед ним стоял Никодим Александрович, аккуратненький, зачесанными височками. Угощайтесь, прошу вас. Пожалуйста. Пожалуйте, угощайтесь. Теперь ужасно, ужасно трудно учиться. Так много требует. Мама, ну что, ж, не перебивайте меня. Марья Константиновна показывала гостям отметки Кати. Лоевский тоже посмотрел отметки и похвалил. Закон Божий, русский язык, поведение, пятерки и четверки запрыгали в его глазах. И все это вместе с привязавшейся к нему пятницей, с зачесанными височками Никодима Александровича и с красными щеками Кати представилась ему такой необъятной, непобедимой скукой, что он едва не вскрикнул с отчаяния. Давайте играть в почту! почту! В почту! В почту! В почту! Костенька милый, тебе быть почтальоном. Я готов, маменька. Вот Папенька дал мне свой цилиндр. Пятница, пятница, пятница. Лаевский хотел обдумать свое положение и боялся думать. Ему страшно было сознаться, что доктор поймал его на обмане, который он так долго и тщательно скрывал от самого себя. Всякий раз, думая о своем будущем, он не давал своим мыслям полной свободы. Он сядет в вагон и поедет. Этим решался вопрос его жизни, и дальше он не пускал своих мыслей. когдалекрый тусклый огонёк в поле, так изредка в голове его мелькала мысль, что где-то в одном из переулков Петербурга, в отдаленном будущем, для того чтобы разойтись с надеждой Федоровны и уплатить долги, ему придется прибегнуть к маленькой лжи. Он солжит только один раз, и затем наступит полное обновление. И это хорошо ценой маленькой лжи. Он купит большую правду. Теперь же, когда доктор своим отказом грубо намекнул ему на обман, ему стало понятно, что ложь понадобится ему не только в отдаленном будущем, но и сегодня, и завтра, и через месяц, и быть может даже до конца жизни. В самом деле, чтобы уехать, его нужно будет солгать надежде Федоровне, кредиторам и начальству. Затем, чтобы добыть в Петербурге денег, придется солгать матери, сказать ей, что он уже разошелся с Надеждой Федоровной, и мать не даст ему больше пятисот рублей. Значит, он уже обманул доктора, так как будет не в состоянии в скором времени прислать ему денег. Затем, когда в Петербург приедет Надежда Федоровна, нужно будет употребить целый ряд мелких и крупных обманов, чтобы разойтись с ней и опять слезы, скука. постылая жизнь, раскаяние, и, значит, никакого обновления не будет. Обман и больше ничего. В воображении Лаевского выросла целая гора лжи. Чтобы перескочить ее в один раз, а не лгать по частям, нужно было решиться на крутую меру. Например, ни слова не говоря встать с места, надеть шапку и тотчас уехать без денег, не говоря ни слову. Но Лоевский чувствовал, что для него это невозможно. Не уезжай, голубчик мой. Кто бы это мог написать? Конечно, не Самойленко. И не Дьякон, так как он не знает, что я хочу уехать. Фан Корен разве? Вероятно, Самойленко проболтался. Да. Мы, да, да. То, то есть я, Катя и Костя объявляем приз фанд есть... за самую смешную записку. <свят> <свят> Дьякон, не исключено, что это будет мой приз. <свят> Иван Андреевич, вам хочется подумать. Благодарю. <свят> а кто-то в субботу не уедет. Какое безобразие, какой стыд, слезы. Ай, какой срам, срам. Никогда со мной этого не было. Фу. Ой. Лаевский увидел удивленные взгляды, Серьезно испуганное лицо Самойленка и взгляд зоолога, полный холодной насмешки и годливости. И понял, что с ним истерика. Ничего, ничего. Ничего, храпочка. Пойдемте. Это бывает. Он очнулся в маленькой комнатке посреди две постели рядом покрытые чистыми белыми как снег покрывалами. Ради Бога, говори. Ничего. Уйди отсюда, голубка. Yours, you. You а, должно быть, я смешон и гадок. Уйду черным ходом. А, впрочем, это значило бы, что я придаю своей истерике серьезное значение. Ага. Следовало бы ее разыграть в шутку. А вот и я. Бывают же такие истории. Сидел я и вдруг, знаете ли, почувствовал страшную колющую боль в баку, невыносимую. Нервы не выдержали и вышла такая глупая штука. Наш нервный век. Ничего не поделаешь. <смех> да. Он улыбался. Ему было мучительно стыдно. И он чувствовал, что и другим стыдно в его присутствии. Однако, мне пора винтить. Меня ждут. Прощайте, господа. И я с тобой. Погоди. И я прощаюсь, господа. Нам по дороге. В надежде Федорову не казалось, что все нехорошие воспоминания вышли из ее головы и идут в потемках рядом с ней и тяжело дышат, а она сама, как муха, попавшая в чернила, ползет через силу по мостовой и пачкает в черное бок и руку Лоевского. Иван Андреич, Ваня, тут голубка, я с тобой прощусь. Надеюсь, Зефирна. Позвольте мне объясниться с мамой. Я не мальчишка, никакойнибудь очкасов или лочкасов за очкасов. Я требую серьезного внимания. Отпустите меня сегодня. Извините за грубый тон, но мне необходимо проучить вас. Я требую свидания сегодня и завтра.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 И к тому же, мадам, я слишком мало верю женщинам. Только не у меня дома. Пойдемте к Мюридову. Самое лучшее. Где это? Впрочем, все равно... Придя к Самойленко, Лоявский застал в гостиной фон Корена. Зоолог только что пришел обедать и по обыкновению рассматривал себя в зеркало. Здравствуйте. Александр Давидович дома? Да. В кухне. Как вы себя чувствуете? Да. После вчерашнего. Превосходно. В сущности, ведь ничего не было особенного. До вчерашнего дня я полагал, что истерика бывает только у дам. И потому думал сначала, что у вас пляска святого Витта. Да. Смешная была история. Я сегодня все утро смеялся. Курьезно в истерическом припадке то, что знаешь, что он нелепый, смеешься над ним в душе и в то же время рыдаешь. В наш нервный век мы рабы своих нервов, они наши хозяева и делают с нами, что хотят. Цивилизация в этом отношении оказала нам медвежью услугу. Хотя, надо сознаться, были ближайшие причины для припадка и довольно-таки основательные. В последнее время мое здоровье сильно пошатнулось. Прибавьте к этому скуку, постоянное безденежье, Отсутствие людей и общих интересов. Положение хуже губернаторского. Да. Ваше положение безвыходным. А вам откуда известно мое положение? Вы только что говорили о нем сами. Да и ваши друзья принимают у вас такое горячее участие, что целый день только и слышишь-то о вас. Какие друзья? Самойленко, что ли? Да, и он. Да. Я попросил бы Александра Давидовича и вообще моих друзей поменьше обо мне заботиться. Вот идет Самойленко. Попросите его, чтобы он о вас поменьше заботился. А ты здесь? Здравствуй, Голубчик. <смех> ты обедал? Говори, не церемонься. Обедал. Александр Давидович, если я обращался к тебе с какой-нибудь интимной просьбой, то это не значило, что я освобождал тебя от обязанности быть скромным и уважать чужие тайны. Что такое? Если у тебя нет денег, то не давай, откажи. Но зачем благоречить в каждом переулке о том, что мое положение безвыходно и прочее? Эти благодеяния и дружеских услуг, когда делают на копейку, говорят на рубль, я терпеть не могу. Можно схвастать своими благодеяниями, сколько тебе угодно. Но никто не давал тебе права разоблачать мои тайны. Как какие тайны? Если ты пришел ругаться, то уходи. После придешь. Да, я хочу уехать. Да, я делаю долги, пью. Живу с чужой женой, у меня истерика, я пошлый. Не так гл глубокомыслен, как некоторые, но кому какое дело до этого? Уважайте личность! Ты, братец, извини, ной. Уважайте личность!、Ой. Значит, я в субботу не уеду. Здравствуйте, господа. Постоянные заглядывания в мою душу оскорбляют во мне человеческое достоинство.、И、я прошу добровольных следчиков прекратить свои шпионство. Довольно? Что ты? Что вы сказали? Довольно! Я русский врач, дворянин, штатский советник. Шпионом я никогда не был и никому не позволю себя оскорблять. Замолчать! Извольте взять ваши слова назад. Уважаемый Александр Давидович, смею вас заверить, господин Лоевский способен извиняться бесчетное количество раз, но ни одно из этих извинений не будет искренним. Оставьте меня, иначе я приму мер, я драться буду. Теперь понятно, господину Лоевскому хочется перед отъездом поразвлечься дуэлью. Я могу доставить ему это удовольствие. Господин Лаевский, я принимаю ваш вызов. Вызов? Извольте, я ненавижу вас, ненавижу! Очень рад. Завтра утром пораньше около Кербалая со всеми подробностями в вашем вкусе. А теперь убирайтесь отсюда! Я ненавижу! Друзья мои, хорошие, добрые, погорячились и будет. И будет, друзья мои. Ах, дьякон, дьякон Ну что ж, пойдем завтра на дуэль? Сан не позволяет, а то бы я поехал А ты, Александр Давидович, надеюсь, поедешь со мной? Нет, нет, нет Боже меня сохрани Я и так замучился Вместо меня Устимович поедет Я уговорю его Лаевский возвращался от Шишковского. Он слегка опьянел, развлекся картами и чувствовал себя хорошо. Но когда зашло солнце и стало темно, ему овладело беспокойство. Это был не страх перед смертью, потому что в нем, пока он обедал и играл в карты, сидела почему-то уверенность, что дуэль кончится ничем. Это был страх перед чем-то неизвестным, что должно случиться завтра утром первый раз в его жизни. Без страх перед наступающей ночью. Иван Андреевич! Иван Андреевич! А я вас ищу. Иван Андреевич. Что вам угодно, Ачмианов?、А? Вас желает видеть один господин, ну, который имеет до вас очень важное дело. Ему нужно о чем-то поговорить с вами. Для него это ну, как жизнь, а не смерть. Кто он такой? Он просил не говорить его имени. Вы с ума сошли, Орчмянов? Разве вы не видите, что делается? Нет. Завтра, если угодно. Нет, как можно? Он хочет сказать вам такое, такое очень важное для вас. Очень важное. Ну, если не пойдёт, это случится несчастье. Странно. Ничего, ничего, ничего. Вот, вот только встаньте, под мой зонтик и идёмте. Странно. Идемте. Впрочем, пойдемте. Все равно. Около старого вала они прошли узкими переулками между двумя огороженными пустериями, затем вошли в какой-то большой двор и направились к небольшому домику. Это дом Мюридова, что ли? Да, да, да. Ну, зачем мы идем за дворками, не понимаю. Могли бы и уволиться, там ближе. Ничего, ничего. Как это скучно. Суда, тише, тише, прошу вас. Могут услышать. Сюда, сюда, сюда. Отворите теперь вот эту дверь. Не входите. Не бойтесь. Не бойтесь.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 Убьют ли меня завтра утром? Или посмеются надо мной? То есть оставят мне эту жизнь? Я все равно погиб. Убьет ли себя с отчаяния и стыда эта опозоренная женщина? Или будет влачить свое жалкое существование? Она все равно погибла. Вспомнил, как в детстве во время грозы он босиком выбежал в сад, а за ним гнались две беловолосые девочки с голубыми глазами, и их мочил дождь. В любом море утонули зачатки прекрасной, чистой жизни. Истина не нужна была мне, и я не искал ее. Моя совесть, околдованная пороком и ложью, спала или молчала. Я как чужой, или нанятый с другой планеты, Не участвовал в общей жизни людей. Был равнодушен к их страданиям, идеям, религиям, знаниям, исканиям, борьбе. Я не сказал людям ни одного доброго слова. Не написал ни одной полезной строчки, не сделал людям ни на один гроша, а только ел их хлеб, пил их вино, увозил их жен, жил их мыслями, чтобы оправдать свою презренную, паразитную жизнь перед ними и самим собой. Я всегда старался придавать себе такой вид, как будто я выше и лучше их. Ложь. Иван Андреевич! Лаевский, я не сплю. Гроза прошла. Разве уже пора? Четыре часа. Нам ровно в пять нужно быть на месте, господа. Сверим часы, господа. Да, четыре. Собирайтесь, Иван Андреевич. Пока доедем. Погодите, я сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Надежда Федоровна лежала в своей постели, вытянувшись, окутанная с головой в плед. Она не двигалась и напоминала особенно головою египетскую мумию. Прости, Медведь. Если небо не пусто и в самом деле там есть Бог, то Он сохранит тебя. Если же Бога нет, то пусть ты погибнешь. Жить тебе не зачем. Когда он выйдя из дому, садился в коляску. Ему хотелось вернуться домой живым. Доктор, будьте добры, не ходите как маятник. У меня от вас смелькает в глазах. Я не могу прицеливаться. Извините. Кончено. Дуло пистолета, направленное прямо в лицо, выражение ненависти и презрения в позе и во всей фигуре фон Корна, и это убийство, которое сейчас совершит порядочный человек среди бела дня в присутствии порядочных людей, и неизвестная сила, заставляющая Лоевского стоять, а не бежать. Как это все таинственно и непонятно и страшно! Он с мольбой взглянул на секундантов, а они не шевелились и были бледны. Он убьет его. Видев, что Лаевский стоит на месте, а не упал, все посмотрели в ту сторону, откуда послышался крик, и увидели дьякона. Он бледный, с мокрыми, прилипшими к колбу и к щекам волосами, стоял у камня, как-то странно улыбался и махал мокрой шляпой. «Мне показалось, что вы хотели его убить». Как это противно человеческой природе. Как вы сюда попали, однако. Спрашивайте. Слава Богу, слава Богу. Я весьма вами доволен. И наш детка Самойленко будет доволен. Смеху-то, смеху. А только я прошу вас убедительно, никому не говорите, что я был тут. А то мне, пожалуй, влетит в загривок от начальства. Скажет... Дьякон секундантом был, господа. Дьякон просит вас никому не говорить, что вы видели его здесь. Могут выйти неприятности. Как это противно природе человеческой. Извините меня великодушно, но у вас такое было лицо. Я думал, что... то вы непременно его убьете. У меня было сильное искушение прикончить этого мерзавца. Но его крикнули под руку, и я промахнулся. Вся эта процедура, однако, противна с непривычки и утомила меня. Я ужасно ослабел. Поедемте? Нет. Уж позвольте мне пешком идти. Мне... Просохнуть надо, а то я и измок, и прозяб. Ну, как знаете. Как знаете. Ах, господа, господа. Иван Андреевич, мы едем. Оставьте меня. Я пешком. Но Лоявский спускался по крутой тропинке вниз, туда, где у самой воды, на тесной площадке каменистого берега, стоит человек. Маленькое, темное, неподвижное пятно. Позади его почти отвесный скат, уходящий у гранита, и тяжко колышется море. Убьешь меня или прогонишь? Прости, прости меня. Что это? У него в правой стороне шеи около воротничка вздулась небольшая опухоль, длинной и толщиной с мизинец, и чувствовалась боль, как будто кто провел по шее утюгом. Это была контузия от пуль. Боже, он чуть не убил тебя. Все кончено. В прошлом все кончено. У меня никого нет, кроме тебя.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 Но тотчас же из глубокой ямы скользнуло на высокий холм, так что можно было различить и людей, и даже весла. Там люди. Они погибнут. Нет, они не погибнут. Кто знает? Да никто не знает настоящей правды. Лодку бросают назад, делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед, вот уже ее и не видно, а пройдет с полчаса и гребцы ясно увидят пароходные огни. А через час будут уже у пароходного трава. Так и в жизни. В поисках за правдой люди делают два шага вперед. Шаг назад. Страдания, ошибки, скука жизни бросает их назад. Но жажда правды и упрямая воля гонят вперед. И кто знает, быть может... Доплывут、да、до настоящей правды.